Глава 15. Как уехали? Куда? Я опешил, почувствовал, как внутри разгорается злость. Злость в первую очередь на себя, что сразу не расспросил Глоболовских, что видел смозливое личико, а не представители враждебной корпорации. Да не переживай ты так, Леонидович помахал своим парням, мол, расходимся, сами разберёмся. Ничего с ними не случится. Я тоже сначала думала, опасно их отпускать, но они тут были уже кучу раз. Оказалось, что их из отпуска вызвали. А куда едут, сказали? На точку эвакуации, что бы это ни значило. Я так понял, у Global Corps по всему городу закладки есть на любой случай. Они те еще продуманы. Леонидыч закинул фал за спину и развел руки. Астрид, кстати, просил тебе передать привет, поцелуй и обнимашки. так что если тебе от этого станет легче, то иди и обниму. Себе оставь. Легче не стало. Но, глядя на искреннее, пусть и с легкой хитрецой лицо батя, злость действительно отступила. Да и выплескивать ее тут не на кого. А вот я действительно глупо выгляжу босиком и с пистолетом. Я оглянулся. Все смотрят. Пусть без опаски, но с явным убеждением, что у меня кукуха поехала. Виновато улыбнулся и пожал плечами. Оберет щёлкнув предохранителем, спрятал за спину. Мы тоже уезжаем. Нашлись в нашем базам лагере люди. Сборная солянка из спасателей-меротворцев, в командировочных, ну и местные беженцы подтянулись, окопались и держат оборону от замбарей да мародёров. Но там люди нужны, уверен, что не поедешь. Может, там человечек, которого ты ищешь. Загляну обязательно. Я почувствовал запах варёного кофе с кухни. Прям как в рекламе, где ты мог бегать с людьми и шибать их в нос, а ноги сами повернули в ту сторону. Попозже надо сначала другие места проверить. Объяснять ничего не стал, а Леонидоча не спрашивал. Вадик наверняка уже рассказал, что, кого и где я ищу. Быстренько выпил кофе, обжёгся, но всё равно кайфанул, покурил, окончательно успокоившись и продумав дальнейшие шаги. Вокруг развернулась целая движуха по переезду. Сан не только разведал лагерь, но и привёл туда десяток людей на двух небольших грузовиках, которые сейчас активно грузили запасы мародёров. Коротенько со всеми познакомился, друзья не набивался, так скорее, чтобы визуальный контакт наладить. Семь парней и три девушки. Два в военной форме, остальные с виду как туристы-выживальщики. Все при оружии, много стволов, но ещё больше холодильника, бейсбольные биты, молотки, мачете и самодельные тесаки, у одного парня арбалет. И как-то не выглядит всё игрушечным или киношным. Чувствуется, что уже применялось не раз и вполне успешно. Как и сейчас, во время погрузки на вялых зэмбаках, периодически ковылявших по улице. Вместе с нашими мчестниками работали очень слажено, быстро и настолько эффективно, что пришлось поторопиться урвать и себе хоть что-нибудь. Пробежался по оставшимся запасам мародеров, нашел простенький туристический бинокль, пару фонариков, еще воды, консервов и патронов калибра 9х19 под беретту и на возможную перспективу. Ни бесшумным оружием, ни ремонтом или стройкой люди Бомани не заморачивались, а может, все подходящее уже просто перекочевало в грузовики. Лучшее, что смог найти, это довольно острую смесь тяпки с мотыгой, созданную местными умельцами. Гладкая, почти метровая рукоять и узкий стальной баёк по типу как у Кирки с хорошим балансом. Я помахал и остался доволен. По крайней мере, на ближайшие дни сойдёт. Пришлось обзавестись дополнительной сумкой, куда до кучи подобрал запасной комплект одежды и десяток комплектов одноразовых зубных щёток. Таскаться нагруженный как какой-то челнок на рынке было глупо, а мысль обосноваться в лагере МЧСников – Я тут делать вылоски, казалось не такое уж и плохой. И надо начинать делать свои нычки. Перед уходом смотался на крышу соседнего дома, отыскал в листве свой счастливый ТТ и под заинтересованные взгляды выживальщиков потопл в сторону больницы Коннаут. Мысль о первой остановке появилась уже на соседней улице. Забил тяпкой двух осылевших от жары мертвяков, перегородивших улицу. И сам взмок так, Будто не три взмаха на свежем воздухе сделал, а в русской бане с веником отработал. Зомбаков на виду было мало, но слышал я их постоянно. То кто-то захрипит и шаркнет в тени переулка, то дверь в дом задергается изнутри. А тех редких экземпляров, кто все же находил силы увязаться за мной, хватало метра на три. Дальше либо я упокаивал тяпкой, либо сами падали и ползли обратно в тенек. Я сам уже подкипал. Мозг, как растаявшее мороженое, не думая о последствиях, так и нарывил отправить меня в теньок. Но пока можно было идти, я шёл. Даже где-то короткими перебежками проскакивал прямо посредине солнечной улицы. Хватило километра на 2, а дальше понял, что либо надо бросать пожитки, либо искать холодный душ. Я выбрал более-менее приличный дом с ещё целой дверью, постучал Прислушался. Выломал хлипкий замок тяпкой и, держа беретто наготове, тихонько вошёл внутрь. Пустой коридор, маленькая приличная гостиная, столик, диван с креслом, выключенная плазма, по углам цветочки. Некому их, видимо, поливать. На журнальном столике открытая бутылка виски и разбросаны альбомы с фотографиями. Самый толстый свадебный. Открыт на моменте Как молодая чернокожая пара собирается резать торт. Дата на альбоме свежая. Ещё медовый месяц не отгуляли. Я услышал рычание на втором этаже, отступил подальше от лестницы, так чтобы между тем, кто выскочит, и мной оказался журнальный столик, а выход был под боком. Но никого. Тогда я метнул бутылку виски на лестницу, не разбил, но она несколько раз звонко проскочила по ступенькам. Шум усилился, но опять никого. Я подкрался ближе, на нижней ступеньке заметил засохшую кровь, а потом заглянул наверх. Открытая дверь в спальню, откуда уже вполне привычно пахло заветренной мертвечиной, и слышалось, что кто-то есть. Поднялся на несколько ступенек и увидел ноги, ноги болтающиеся в воздухе человека. Сделал ещё несколько шагов, осматривая всю комнату. В центре в петле, перекинутой через потолочную балку, висел мертвяк, которого я только что наблюдал на фотографиях. Дёргался, болтал ногами, тянулся в мою сторону, но подвесили его крепко. А может, он и сам. Невеста нашлась рядом, лежала на кровати и, похоже, полностью мёртвая. Руки сложены на груди в замок. На голове увядший венок, с трудом прикрывающий проломленный весок. Эх, бедолага. Даже не скажешь про вас, что умерли в один день. Я попытался обойти повешенного, чтобы проще было попасть тяпкой в затылок, но он так начал вертеться и изгибаться, что даже балка заскрипела. Ясно. Ну, раз не торопишься, пока то нужна будет твоя помощь. Рычание, я так понимаю, знак согласия. Я сбегал вниз и перетащил лишние вещи в комнату, протиснулся по стеночке и запихнул их под кровать. Осталось только в разгрузке: тяпка, бинокль, беретта с запасными магазинами и бутылка воды. Парню мне было жалко. И не нужно быть детективом, чтобы понять, как тут закончилась эта история большой любви. Но шанс, что с таким охранником вещи меня дождутся, был очень высоким. Понятно, что серьёзных бойцов он не остановит, но шпана какая залётная не сунется. Городская больница Канаут, центральный район. 20 марта 15:45. Налегке передвижение ускорялось в разы. И уже через час я разглядывал в бинокль подступы к больнице. Смотрел на выбитую входную дверь, двойную распашонку, смотрел всё в холл и не понимал, как туда могло набиться столько мертвяков. Во всём Фритауне по сводке из Википедии чуть больше миллиона человек, и это до того, как люди стали жрать друг друга. Даже если больница попала в первую волну, Даже если она чуть ли не единственная в городе, всё равно не понимаю, как холл больницы сейчас больше похож на утреннее московское метро. Даже не все влезли. Некоторые либо самые медленные и слабые, либо невезучие просто вываливаются за границу тени и тупо не могут войти обратно. Ощущение, будто взяли банку с огурцами, а доверху ещё шпроты туда впихнули, ну и в чёрный цвет всё покрасили. В противовес давке внутри Снаружи, не считая выповших, было свободно. Появились отличия с фото из интернета, которые прислала Ксюха, но не сильно. Две пустые полицейские машины, из-под которых тоже торчат мёртвые конечности. Перевёрнутый грузовик с логотипом Глобулов. Возле грузовика трупы и какие-то приборы, похожие на медицинские. В детстве на физиотерапии мне похожим и бронхит лечили. Только здесь лампочек и экранчиков больше. Стены больницы, особенно вокруг дверного проёма, в следах от пуль и гари от взрывов. Но ощущение, что не штурм это был, а эвакуация. Я обошёл здание вокруг. Везде плюс-минус то же самое. В каждом окне виднелись чёрные головы, где-то бродявшие, а где-то вжатые в толпу собратьев. Из интересных только два момента. Всё левое крыло явно недавно ремонтировали. Там и стеклопакеты пластиковые под свежеокрашенными решётками, и кондиейн через каждые пару метров, да и жалюзи вместо занавесок. Гадалки, не ходи, это то самое крыло Глобулов для сотрудников корпорации. Туда-то мне и надо. А вот пройти туда просто так не получится, только через всё здание. Я нашёл всего одно окно без решётки, и то было на другой стороне дома. не иначе, как через него сёрферы, с которыми я столкнулся в аэропорту, и дали дыру. Вверх, конечно, не вниз, но решётка первого этажа, потом труба, а там уже и подоконник. Пробраться можно. Понаблюдав за больницей ещё час, я решила отступить и вернуться ночью. Если я хоть что-то начинаю понимать про мертвеков, то в темноте улицы станут опасней, а в помещениях наоборот, поспокойней. пока изучал больницу со всех сторон и крался по ближайшим высоткам, разглядел неподалёку несколько поездов и длинное здание, похожее на депо. Двери закрыты, а сквозь большие окна под потолком было видно, что здание пустое. Ни мертвецов, ни партизанов с мародёрами, только разноцветные вагоны. Причём не новоделы, даже по меркам этой страны, а совсем старые, даже исторические. сверился с картой и, правда, оказался в железнодорожный музей. С детства люблю поезда. Мерный перестук колес, бескрайние родные виды за окном, ночные остановки с магическим светом и странными интригующими звуками. А еще марш прощания славянки, когда поезд трогается. Короче, решил, что надо организовать там лежку. Пересек пару улиц, заныкался, пропуская патруль с логотипами глобалов. Хотя, может и не патруль, промчалось два джипа, а голосовать я не стал. Углубился в пустыри, обошёл непонятное бетонное здание без окон, примыкающее к ангару музея. Выждал несколько минут, наблюдая за входом в музей. Распахнутые ворота в ангар, выкрашенные в цвета местного флага зелёный, белый и синий. За ними проглядывает стеклянный предбанник с большим вентилятором, с тульями и трупа мужика в синей спецовке. В остальном тихо и очень светло за счет окон. Внутри оказалось душно, запах от трупа почти не чувствовался, но от разогретого солнцем металла, да еще с привкусом машинного масла, дышать было тяжело. Я пошел вдоль вагонов, прислушиваясь к любым шорохам и поглядывая на таблички перед каждым вагоном. Старье, еще большее старье, в старье третьего класса. Наконец, дошел до вагона белого цвета с названием Королевский. Судя по описанию, сделали его под визит королевы больше пятидесяти лет назад, а она, как в анекдоте, не пришла. Внутри нашлась вполне пристойная мебель, но, учитывая огромное количество окон, берлога была так себе. Подходящий вариант я нашел в самом конце ангара, и, что было отлично, рядом с запасным входом, Ведущим на очередной недостроенный пустырь. Сам вагон больше напоминал сейф на колёсах: блестящая серебряная краска, толстые желюзи вместо окон и навесной замок на дверках посередине. Замок выдержал всего два удара мотыгой. Тихонько скрипнули смазанные двери. Много чего можно сказать про халатность местных рыбатяг, но в музее явно работали профессионалы. Всё чистенько, всё смазано, всё работает. Я так и не понял, чем был этот вагон раньше, почтовый или для перевозки алмазов. Фонарик высветил несколько ящиков вдоль стен, ещё одну дверь, запертую на засов изнутри, и несколько заслонок, напоминающих бойницы, плюс люк на крыше. За следующие 3 часа я перетащил все вещи, по дороге набрав ещё. Ражился ковриком для йоги в доме каких-то спортсменов и сделал импровизированную палицу. из разборного гриффа от гантели, накрутив на один край ребристый держатель, а из дома молодожёнов забрала одеяло, пару полотенец и небольшую газовую плитку с почти полным баллоном, консервами и посудой. Повешенного парня всё-таки добил, потом даже свалил на подстеленную простыню и затащил на кровать к невесте. Глупо, но показалось правильным. Еле допёр всё. Но получилось вполне уютная берлога. А когда смастерил несколько простых шумовых ловушек на основных подходах, то и вполне безопасно. Даже если я сейчас Катю найду, то ещё выбираться из страны нужно будет. Вертолёт на крыше нас не ждёт. Подлодка тоже не припаркована в заливе. На ночную вылазку в больницу взял почти весь арсенал, только ТТ под вагоном спрятал. И когда наконец улицы стали сиреть, а жара спадать, Уже сидел в засаде, наблюдая за мертвецами. Опять появилось ощущение, что у них есть чёткая структура. Первыми на улицу высыпали медленные ширкуны, и сначала будто приходили в себя, бесцельно слонялись под единственным работающим фонарём, впитывая вечернюю прохладу и тыкались друг в друга. Но потом выскочила целая стая прыгунов, и разбившись на маленькие группы по 2-3 особи, Рыча и хрипя помчались в разные стороны. Ширкуны также группами поковыляли за ними. Я считал и сбивался. Опять считал, но после второй сотни однотипных тесно-серых лиц все сливалось в однородную массу. Орда, вал, саранча. Как угодно это можно было назвать. Главное не оказаться на пути у этого голодного потока. До дома, в котором я прятался, метров сорок. Второй этаж. Но я всё равно замер, вжался в стену возле окна, косясь то на улицу, то на входную дверь, боялся, что не услышу шаги по лестнице, если меня всё-таки спалили. Толпа прошла, но я всё ещё сидел, не решаясь выйти на улицу, мял пачку сигарет, борясь с желанием закурить. Кто знает, сколько их там осталось и как у них обстоят дела с нюхом. Где-то дальше по улице раздался крик. обычный человеческий человек очень напуганного смесь истерики и мольбы о помощи потом выстрелы снова крик и топот ног я выснулся из окна и в свете фонаря увидел мужчину в военной форме похожий на ту что была на мародёрах за ним в тени мелькнул прыгун нарожон не лес а когда мужик без разбора начал полить из колоша куда-то себе за спину вообще исчез из поля зрения Мужик бросился в переулок, но через секунду с воплями выскочил обратно, подгоняемый тремя мертвецами. Стал метаться перед больницей, но с каждой стороны либо раздавался и подхватывался рык, либо уже перли своей кривой походкой шаркуны. Блять, да они его загоняют! И реально, действуя сообща, пусть и теряя охотников, а в шаркунов мужик попадал, пока патроны не кончились, зомби теснили его к больнице. куда он и забежал, видя единственный вариант к спасению. Пригуне остановились. Внутрь никто не пошёл. Будто прислушались, и когда из здания раздался вопль, довольно и растворились в темноте. Вопль оборвался на особой высокой ноте. Я даже не знал, что человек способен издавать такие звуки. Уже вроде всё стихло, но в голове крик не затихал. Будто эхо какое-то отдавалось в совершенной от мысли пустоте. План пробраться в больницу через второй этаж и напролом пройти все здание вдруг показался полным идиотизмом. Надо вернуться. Дойти до МЧСников. Если не помогут сами, то хотя бы забрать одну техничку. Подъехать днем. Расхерачить тут все к ебеням из крупнокалиберного, пока они все вялые. Откатить, перезарядиться, вернуться еще раз и так до тех пор, пока в здании не останется ни одной мёртвой души. Под окном послышался какой-то звук, будто крыша автомобиля прогнулась. Я аккуратно выглянул. На полицейской машине на корточках сидел прыгун и смотрел в мою сторону. Повертел головой, спрыгнул на землю и поплёлся в сторону. Здоровый, раза в полтора больше того, с кем я бодался в канализации, а ведёт себя как ленивая собака. Мол, я сваливаю, проход свободен. Я задержал дыхание, но понял, что всё равно слышу шум наполняемых лёгких. Вдох, выдох. Лёгкое хрипатца, будто кто-то вейпом затянулся, а потом выдохнул, заполнив комнату густым ароматом. Вот только не печенькой с ванилью, а скорее гнилыми зубами. Скрипнула деревянная ступенька, а затем Из дверного проёма послышалось рычание.